Глава 5. Следующие семь лет показали сыну герцга Ратлинского векам и отнюдь не золотым. Сначала он продолжил гранд-товаж в одиночестве попутно расследуя смерть наставника, изучая бумаги покойного дансера. Лорд Лавернес узнал, что графиня Костеллиони тайный агент Италии. Отношения между двумя странами оставались напряженными, и было подозрение, что именно эта эффектная женщина выманила лорда Толбота в трущобы, чтобы сделать ему некое предложение. А когда бриванский шпион отказался, возможно, прилюдно и в жестких выражениях, его просто убили. Со временем лорд Грегори, получивший среди своих прозвище Бригет за точности и красоту решений действий, сумел доказать, что графиня Костельони и есть знаменитая итлийская шпионка по прозвищу «Черная мамба. Он даже красиво подставил ее, Мстя за гибель наставника, но женщина с проворством змеи выскользнула из ловушки, оставив Брегету издевательское письмо. Вторым постоянным противником стал лорд Грац. Его настоящее имя бреванскому шпиону узнать не удалось. Умные, тонкие, сильные шпионы шпион Иштвани нередко вмешивался в союзные переговоры рушил договоренности, крал то, что могла определить политику государства на следующие десятилетия. Его козни разрушили немало красивых комбинаций Брегета, но тут лорд Грегори даже не слишком огорчался проигрышу. Игра Умов его пленяла, заставляла постоянно расти над собой, изучать новые способы получения и передачи информации, учила вести долгую, почти незаметную игру на разных уровнях. На пятый год службы к лорду Грегори представили новичка, такого же зеленого юнца, каким был он сам. Юный лорд Стронг был выпускником школы Ритен. Его поймали на пьяной драке, в которой он серьезно покалечил сокурсника. Копнув чуть глубже, новоиспеченный наставник узнал, что мальчишек подпоили вином с дурманом, а потом ставили, делая ставки на сильнейшего. Грегу стало противно. Он не любил случайных жертв, но юнца пришлось учить. Жестко и быстро, как когда-то учили его. К исходу второго года обучения лорд Стронг вполне успешно передавал записки, отвлекал дам и даже недурно лазил по крышам. Волей судьбы и начальства им вновь пришлось приехать в Этилию, и по иронии судьбы же новые напарники её в гранд-двоежа и его дрессировщик Медведей сняли тот же самый дом. Войдя в знакомую спальню, в которой за прошедшие годы сменили обои да выкрасили пол, Грек на долю секунды задержал дыхание. Тай, стоящий за его плечом, сделал то же самое. Ну вот, Стронг. Лорд отмер и хлопнул юнца по плечу. Тут будет ваша спальня, а я возьму себе соседнюю, там потише. Они умылись с дороги, отобедали, приказали разобрать багаж и нанесли визиты в самые популярные дома столицы. Всего лишь оставили карточки, сообщили всем заинтересованным лицам о своем появлении. К вечеру пришли ответы, и уже на следующий день юный Стронг восхищенно оглядывал бальный зал. Наставник: "Здесь великолепно!" воскликнул он, любуясь свежими женскими лицами и глубокими декольте колте бальных платьев. "Согласен", Грег держал хорошую мину, но чувствовал себя подавленным, слишком много воспоминаний. "Развлекитесь, мой мальчик". Навстречу новым гостям подошла хозяйка дома. Лорд Лайвернес, рада снова видеть вас. Отчего так и не заглянули в мой салон? Графиня Грег скрипнул зубами, но приложился к ручке мамбы. Уже герцогиня плавно повела она рукой с зажатым в ней веером. Познакомьтесь, мой супруг. К прекрасной даме в тёмно-вишнёвом платье приблизился бодрый старичок лет шестидесяти. Умильно улыбнулся супруге, раскланялся с гостями, сказал парочку светских банальностей и удалился в сторону карточных столов. Бреджет проводил его насмешливым взором. Значит, графиня Костельё не повысила свой статус? Сомнительно. Её итлиский титул был куда выше и Штванского, не подкреплённого ничем. Но если даме угодно зваться герцогиней, или это очередная интрига и мамба теперь служит Иштвани? вместе с грацем, у кого бы уточнить не давать же объявления в газету. Хмыкнув Грегори увлек своего юного напарника в сторону музыкантов. Иногда лучше танцевать, чем говорить. Они потанцевали, побродили по залу, выпили пару бокалов недурного такайского, сыграли в карты по низким ставкам, присматриваясь к собранию. Здесь в Италии не соблюдался так строго обычай явиться на следующий день после бала ко всем дамам с которыми случилось танцевать на балу. Это правило в основном касалось незамужних дам и молодых вдов, но их Грегори и лорд Стронг старательно избегали. За игрой в карты мужчины вели пространные беседы, прислушиваясь к сплетням, пытаясь уловить колебания иностранной политики. Вставляли шпильки, немного проиграли, под шумок, не привлекая внимания, получили дипломатическую почту и отправили срочные сообщения. Среди многолюдного бала так просто вершить тайные дела, если знать как. На следующий день оба лорда спали до полудня. Затворив ставни от удушающей жары, они позавтракали, обсудили грядущий вечер и по обоюдному согласию удалились в свои комнаты, чтобы провести сиесту за книгами или оружием. Грегори по привычке сел писать письма друзьям. За все девять лет службы на континенте он не нарушил эту традицию писать Аманди, Махоуну и Илиалю из каждого нового города, отправляя письмо с Сокази с путешественниками, с агентами, а порой с монахами или с бедными франкскими гувернантками, вошедшими в моду у него на родине. Он писал несколько часов, потом запечатал конверт и убрал в сундучок с бритвенными принадлежностями. Пусть полежат. При случае отправит. Ответы приходят ещё реже, но через исписанные листы бумаги он чувствует связь с родиной пока чувствует. В этот момент внизу постучали. Талер, заменяющий Грегу Камердинера, открыл и вскоре принес лорду письмо. Короткое, почти пустяковое, но у сына герцога Ратлинского кольнуло сердце при виде серого шелковистого конверта с черной печатью. В записке намеками говорилось о том, что мамба будет этим вечером в доках, в таверне для морского сброда. Герцогиня пожелала лично отобрать головорезов для некоего дела, связанного с интересами Бревонии. Информация поступила от одного старого звонаря, как называл тихих агентов лорд Толбот. Грегори прикрыл глаза и вспомнил тот день, семь лет назад. Жаркий полдень, записка, приглашение в трущобы. Он не пойдет. Графиня Костильёни славится своей кровожадностью и эксцентричностью. С нее станет выкопать на пути в яму и засыпать ее горящими углями. Он не поедет. Это ловушка. Постояв у окна спальни, Грегори позвал Тая. Показал записку, напомнил дело семилетней давности. Судя по лицу брата, тот тоже прекрасно все помнил. Они остались дома. Взяли шахматную доску вина и напились в хлам, вспоминая прошедшие годы. А следующим вечером Грего зажали в переулке несколько парней из клана Браво в черных масках и плащах домино. Он соблюдал все правила безопасности, идя навстречу со своим агентом. Взял оружие, надел под тонкий темный камзол гибкую кольчугу, но это его не спасло. Семь точных ударов, насмешливая "Привет от Герцогини". Топот ног и темнота.